Глава 5. Курляндия, 1658 год. Человек предполагает, а Бог располагает. Эту великую истину Кнаги уразумел на собственной шкуре. Арендатор барона провёз его на телеге, как и было обещано, полторы немецких мили. А потом Кнаги повесил на плечо два связанных вместе мешка, взял третий в руку. Пристроил Мальберт на плечо и пошёл и пошёл. Арендатор объяснил ему, что нужно двигаться через городишко Хазенпот. Совсем жалкий и захеревший городишка, в котором есть то ли 3, то ли уже только две корчмы, а оттуда до Либавы 8 миль, если люди не врут. И что такое 8 миль для длинноного парня? Ночевать можно и в стогу. Ещё не все хозяева убрали их и свезли сено в сарае. А кое-кто подтащит его с дальних покосов, когда выпадет снег, и можно будет без особых забот отправиться за грузом на широких санях. У городишке была примета. Старый замок над рекой, построенный в правильном месте, на холме. Замок уже лет 100 как был заброшен, и местные жители понемногу таскали оттуда камни для строящейся церкви и для собственных жилищ. Когда-то Хазенпот был ганзийским городом. В нём жили богатые купцы, совершались сделки, а ныне он кое-как влачил существование и не приказал долго жить лишь потому, что стоял на дороге, соединяющей Гольдинген, любимый городок герцога Якоба, с портом Либавой. Кнаги знал эти маленькие городишки со своей аристократией, своими интригами, своими тонкостями в отношениях между бургерами и окрестным дворянством. Они были на одно лицо. Даже двухэтажных зданий строилось мало. В том же Голдинге были главным образом одноэтажные. Если здание возвышалось над прочими, то это скорее всего был склад богатого купца. Перелётным птицам городишки представлялись, надо полагать, красноватыми пятнами, потому что большинство жилых зданий было крыто черепицей местной работы, и улицы там были узкие, и рыночные площади невелики. Впрочем, кнаги других городов и не знал. Широкая улица показалась ему нелепостью. Живописец вошёл в Хазенпот и первым делом отыскал корчму. Корчмарь, как и положено при его ремесле, оказался словохотлив. Он узнал о ремесле нового постояльца и предложил намолевать вывеску к наге дому, что корчмарь захочет изобразить предметы, привлекающие внимание любителей хорошей кухни: свиной окорок, жареную курицу, бутылки с вином, пивные кружки. Но тот оказался личностью возвышенной и заказал голубого с золотом грифона. К ноге хмыкнул и сказал, что Грифон – дорогое удовольствие, за него нельзя брать столько же, сколько за какую-то пошлую свинину или курятину. Корчмарь отвечал, что никто в Европе уже не делает вывесок с провиантом, а над входом в солидное заведение висят целые картины маслом, изображающие красных львов, золотых оленей, белых драконов и прочий геральдический зверинец. Наги к стыду своему примышляет 2 года по баронским усадьбам как-то эту новую моду проворонил. Средились на том, что за голубого грифона с золотыми бликами чуть ли не вровень ростом с корчмарьём, живописец будет жить и хорошо питаться в корчме, пока не завершит шедевра, а также получит 4 шелинга. Кроме того, корчмарь сказал, что в Хазен полте через 2 недели свадьба. Вдова Рацмана отдает замуж старшую дочку, 17-летнюю красавицу, за бургомистрова сына, то есть пирует хазенподская аристократия. Возможно, для полноты счастья новобрачным не достает парных портретов, так что можно послать в разведку жену Корчмаря, сестра которой служит в бургомистровом доме экономкой. Оказалось, что парные портреты в смете свадебных расходов не стояли, но мысль бульгармистру понравилась. В конце концов, государственные он мушь или дерьмо собачье. Да и сынок не промах, явно унаследует отцовскую должность. Сперва эти портреты могут весить дома. Потом со временем один из них станет украшением ратуши. Пусть потомки видят, какие мужи возглавляли магистрат, и берут их за образец. Бургомистрово честолюбие привело к тому, что Кнаги, едва доделов Глубового Грифона, взялся за портреты. И тут уж он хвотал себя за руку всякий раз, как талант подсказывал подпустить на физиономиях красного цвета. Реализм реализмом, а приключение с фон Брейткопфом живописец запомнил крепко. Портреты велено было писать в полный рост и на благородный лад. То есть за спиной уже не ха, чтобы стоял античный портал с колоннами. За спиной у невесты тоже что-нибудь богатое, мраморное на тёмном фоне. Жених позировал в свадебном костюме из тёмно-синего стёганого атласа, с при огромным фестончатым воротником, торчащим за пределами юношеских плеч чуть ли не на 2 курляндских дюйма с каждой стороны. Обнаружив эту комическую беду, Кнаги решил подогнать плечи под воротник. Когда не будь с бургомистров наследник ведь заматерит. Невеста была в тёмно-синем бархате с рыжеватой парчой. Бархатные широкие рукава были только до локтей, из них высовывались парчёвые. Манжеты были двухъярусными. И Кнаги проклял всё на свете. Он уже и с жениховым воротником намучился, выписывая симметричные круги, завитки и нитяное плетение кружева, а тут все это было мельче, тоньше и причудливее. Но с воротником невесты к наге хлебнул истинного горя. Он также был фистончатым, но многослойным, с ленточными розетками, и невеста очень хотела передать все его великолепие. Предполагалось, женихов портрет вешать слева, а невестин справа. И чтобы они были вроде как повёрнуты друг к дружке, но при этом смотрели на зрителя, словно говоря: "Мы в браке состоим в почтенном и не признающем всяких фривольностей браке". Оттого наши лица так серьёзны. И ты, зритель, изволь отнестись к нам с трепетным уважением. Во взгляде жениха Кнаги этот беззвучный приказ зрителю передал. А с неместы пришлось помучиться. Кроме того, работа над портретами была окутана стражайшей тайной. Родители жениха и невесты не хотели, чтобы горожане видели свадебные наряды до того утра, когда молодых поведут в церковь. Поэтому Кнаги был доставлен в дом к бургомистру под покровом ночного мрака, как выразился заказчик. Проработав там три дня, он точно также был переведен в дом невесты, и о соблюдении тайны заботилась уже будущая теща бургомистрова сынка. Она показалась к Наге гораздо более соблазнительной и привлекательной, чем ее старательно завитая и чуть что зовущая на помощь матушку дочка. Вдова Рацмана Клара Иоганна Фиркс считалась в хазан Потти, с одной стороны, завидной невестой, ей не исполнилось еще и тридцати пяти, а она, выдав замуж старшую дочь, должна была позаботиться только об одной младшей, пятнадцатилетней, и вокруг той уже велись женихи, так что вскоре госпожа Растманша оставалась в доме одна, никакими младенцами не обремененная и полная хозяйка своим деньгам. С другой стороны, её называли сумасбродкой и поговаривали даже о колдовских наклонностях. Основания для того были немалые. Госпожа Растманша до замужества несколько лет прожила в Добельне. Там на неё обратило внимание женщина, насчёт которой добрые добельницы никак не могли прийти к единому мнению. То ли тем, что она выбрала город для жительства, надо гордиться, то ли этого надо поссаться, то ли вообще следует как-то её выпроводить и вздохнуть с облегчением. Женщина эта была приёмной матушкой герцога Якоба Елизавета Магдалена. Почтенная дама увлекалась сбором лекарственных трав, сама бродила по лугам и лесам и до того смутила местных жителей, что однажды чуть не дошло до беды. Зимой сорок третьего года, ровно 15 лет назад, не хватило корма для скота, и многие крестьяне собрались продавать коров и овец. Елизавета Макдаленна приказала объявить в церквях, что сама его скупит по высоким ценам, а крестьянам даст в долг семена и хлеб. Но благотворительность показалась подозрительной. Поди разбери, в какую адскую затею хотят второвить людей ведьмы. крестьяне посовещались и продали свой скот за гроши скупщикам. Правда, потом, когда им угрожала голодная смерть, они приняли муку, которую безвозмездно раздавала Елизавета Магдалина. Её репутация от этого лучше не стала, и крестьяне вздохнули с облегчением, когда в сорок восьмом году старая дама умерла. При этом она была очень строга насчёт нравственности и дисциплины. Заметив, что родной батюшка, юнный Клары и Оганны, овдовев, совсем на радостях сбился с пути истинного, пьёт и приводит домой девок, она взяла невинную девицу под крылышко. В результате госпожа Рацманше приобрела стойкую способность поступать так, как ей самой кажется верным, не взирая на мнение окружающих. Эта способность дала себе знать, когда Мартин и Ироним Кнаге стал потихоньку приходить по утрам, чтобы при правильном освещении писать портрет хорошенькой невесты. Сперва Клара и Оганна, заметив, что высокий улыбчивый парень одет очень скромно, распорядилась отдать ему рубашки покойного супруга, что им без дела лежать в сундуке. А зятям такое не подаришь. Потом, взявшись разбирать сундуки, она с горничными откопала колет покойного свекра, совсем еще хороший колет, из дорогого темно-лилового сукна и с откидными рукавами. Рукава переделали и принарядили живописца. Он почуяв, к чему дело идёт, стал присматриваться к белокурой вдове и признал, что она ещё хороша собой. Характер имеет бойкий, язычок острый, так что скучать с ней не придётся. Разница в возрасте его не смущала совершенно. Считалось естественным, что подмастерье, желавший стать мастером, сватался к вдове цехового мастера, принимая как должное даже 15 лет. Это и самая разница. А Кнаге в сущности был бродячим подмастерием, немало их переходило из города в город, нося в котомках рекомендательные письма. Даже во время тридцатилетней войны, завершившейся 10 лет назад. К дню свадьбы обмен взорами уже стал очень выразительным. К ноги не то чтобы увлёкся. Образ Марии Сусаны ещё не выветрился из головы, да и не был он способен на всепоглощающие страсти, а понял, что упускать такую возможность нельзя. Женщина, умевшая и двусмысленно пошутить, на деле была очень строгих правил: до да венчания и поцелую бы не дала. Значит, нужно вести дело к венчанию. Объяснение состоялось вскоре после свадьбы. Ради этого объяснения Кнаги нарочно остался в Хазенпотте. Он пришел за кое-какими принадлежностями своего ремесла, с умыслом забытыми в доме. Она же сама повела его в комнату дочери, уже переехавшей в дом свекра, где создавался парадный портрет, и там Кнаги, глядя в пол, признался, что вовсе не хочет уезжать из столь гостеприимного города. Вдова спросила, от чего бы ему не остаться. Княги волнуясь не на шутку, намекнул, что всё зависит от воли некой особы, коли будет на то её воля останется, а нет уйдёт скитаться навеки безутешной. Вдова удивилась, неужто в городе есть столь бессердечные особы. Княги объяснил: "Особа вовсе не знает о том, что он готов ей служить до гроба". Вдова вздохнула. Завидна судьба той особы, что завладела сердцем столь милого и статного молодого человека. Словом, разговор о безъименной особе не затянулся. Имя было названо смущенія придали, но и речь пошла о вещах практических. Если мы поженимся, мои дорогие соседи сойдут с ума, сказала Клэр и Огана. Они и так, Бог знает, что обо мне думают, рассказывает. Это потому, что во время болезни моего дорогого супруга я сама распоряжалась всеми делами куда лучше, чем он. Женщине такого не прощают. Мы могли бы уехать во Фрайенбург. Это всего за 10 миль от Хазенпота. Знаю, я там бывал, отвечал Кнаги. Меня там наверняка помнят. Я писал виды озера для одного богатого господина. Фрайенбург сейчас расцветает, как роза. Чего о Хазенпоте не скажешь? Герцк ему покровительствует. Было бы разумным там поселиться. У хорошего мастера, открывшего свою мастерскую, было бы много заказов, и он мог бы взять учеников. Ученики придают мастерской солидности. Это прекрасная мысль. Кнаги улыбнулся, чего бы и нет, в довушка права, если она станет женой мастера-живописца. имеющего подмастерье и троих учеников, никто и не заикнётся о неравном браке. А она-то уж знает, как повести дело, чтобы магистрат Фрауенбурга оказал новичку покровительство. Тогда мой любезный мастер мог бы выехать туда первым и присмотреть подходящее помещение. Было бы неплохо снять дом или для начала половину дома. Уезжать вместе неприлично. Но я сперва должен побывать в Либаве, вдруг вспомнил Кнаги. Я обещал барону фон Нейланд передать важное письмо. Только это причина? Да, неуверенно сказал Кнаги. Он вспомнил ещё, что обещал барону покинуть Курляндию. Ну это же совсем просто. Из Либавы в Гольдинген и обратно постоянно ездят торговцы. Я знаю надёжного человека, отдам ему письмо, он передаст его, и даже денег с меня за это не возьмёт. Это было бы замечательно, согласился Кнаги. 8 минут он совершенно позабыл и об Амстердаме, и о Марии и Сусане. То, что предложила ему судьба, было лучше учения у прославленного мастера. И уж подавно лучше бесплодных мечтаний о гордой красавице. Живописцу не пришлось лебезить перед цеховыми мастерами, чтобы приняли хотя бы краски растирать. Не пришлось ждать, пока кто-то из них скончается. Красивая белокурая вдовушка словно с неба свалилась, и все совершилось так быстро, что к Наге мог сказать лишь одно — воле Божье. Так он и сделал. Рига. Наши дни. Тоня дождалась, пока Хинценберг выпроводил следователя и спустилась с центрисолей. "Ну, кажется, мы с этим господином Полещуком нашли общий язык", сказал Хинценберг. "Он полон всяких странных подозрений, но он ещё не оглох. Способен слышать, когда ему говорят умные вещи. А сейчас, деточка, собирайся в дорогу". "Куда?", спросила удивлённая Тоня. "В Кульдигу, к анне приедешь". Завтра ты выедешь автобусом с самого утра а вечером и вечером вернёшься. Ирена даст тебе квитанции. Ты отвезёшь ей деньги за серебряные бокалы, скажешь, у тебя в Кульдиге дела, и Вальдемар решил оказать постоянно клиентке такую услугу. Господин Химценберг вмешался: "Ирена, извините. Но эти два покупателя, что забрали бокалы, хотели встретиться с госпожой Приеда. Может быть, у нее найдется еще старинное серебро, так они бы взяли. Помимо Вольдемара, хитрые у нас покупатели, а ты, милочка, вот что сделай. Дай им адрес Анны Приеда и даже объясни, когда ехать до Кулдиги. Вы думаете, туристы в такую даль не потащатся? Я думаю, что потащатся, задумчиво сказал Хинценберг. По твоим описаниям они мои ровесники. А когда входишь в плотные слои атмосферы, как спутник, которому пора сходить с орбиты, вот тогда смотришь, что ещё в жизни не сделано. Дай им адрес и вообще проинструктируй. Как ты с ними договорилась? Ты ведь и говорилась, милочка. Да, признала Серена. Они мне оставили телефон. Они живут в гостинице тут рядом, на улице Глезнатая. Старый антиквар усмехнулся. Он понял, что телефон был вручён вместе с пятилатовой бумажкой, и Ирене сейчас страшно неловко. Звони, им, милочка, и объясни ситуацию. Дай им телефон Тоне, пусть договариваются и едут все вместе. А на каком языке мне с ними говорить, забеспокоилась Тоня. Не волнуйся, деточка. Если это те, о ком я подумал, они неплохо понимают по-русски. Но они говорили между собой, Тоня задумалась, вспоминая на Идишь, они говорили, так сказал Саша. На идишь, они говорили, чтобы никто посторонний их не понял. Так что собирайся в дорогу. Главное я забыл командировочные. Идём, получишь на транспортные расходы и на обед в приличном кафе. Тоня пошла следом за антикваром, пытаясь понять, что он затеял. Вот деньги, деточка. Хинценберг выдал 20 латов. Это Анна Приеда впустит себя в дом. Ты внимательно разглядишь все её сокровища. Ты намекнёшь ей, что Вольдемар взял бы ещё что-нибудь для реализации. Спросишь, где та картина, с которой она тогда приходила. Тут госпожа Приеда расскажет тебе печальную историю о том, как злые люди украли шедевр XVII века. Ты не спорь, соглашайся, и тогда она может быть сообщит, откуда взялась картина. Это может быть романтическая история о том, как шедевр 300 лет лежал в дровяном сарае, и на нем кошка окатилась, а может быть что-то реалистическое, скажем, картина принадлежала какому-нибудь соседу и досталась к госпоже Приеде после его смерти. Узнай как можно больше. А что касается туристов, ты просто слушай, о чем они говорят с госпожей Приеде, да и какие деньги ей обещают. Просто слушай и ни во что не вмешивайся. Поняла, деточка? Поняла, господин Хинценберг. И постарайся сегодня не встречаться со своим мальчиком. После разговора с полищуком он будет очень сердит. А пока ты будешь в Кульдиге, он успокоится. Главное дать ему возможность успокоиться. То её немного раздражало, что антиквар называет мальчиком взрослого мужчину. Однако она понимала, что его внуки примерно того же возраста. Естественно, она Хинценбергу не возражала. С нее хватило одного, нагоняя по поводу жениха. Отключить телефон посоветовал антиквар. И, убедившись, что она это сделала, послал ее к Ирине. В Вальдемаре женщины делились на деточек и милочек. Причем эти словечки перенял и Хмельницкий, и третий компаньон с причудливой фамилией Бурмистер. Деточками были молодые незамужние, лет до 30-ти. И Ирэна, которая недавно исполнилась сорок, уже довольно давно была милочкой. «Я с ними созвонилась», — сказала Ирэна, — «и все им объяснила». «На каком языке?» — с беспокойством спросила Тони. Сопровождать двух ветхих старцев, не умея с ними объясниться, она откровенно боялась. «Наполовину по-русски, наполовину по-латышски». «Как они знают латышский?» «Ну, немного нахватались. Добрый день, спасибо, пожалуйста, который час...» Сейчас посмотрим в кемпер списание автобусов. Я ему ещё раз позвоню и дам тебе трубку. Был очень хороший утренний рейс через Кандалу, и всего 2 1/2 часа езды, но ровно в 7:00 утра. Следующий хороший рейс был уже в час дня. Чтобы не петлять, заезжая в Тукумс и не тратить лишний час непонятно на что, то не решило. Лучше ехать в час. в 4, значит, можно оказаться у Анны при еде, потому что Кульдега миниатюрный городок. Его минут за 20 можно весь насквозь пробежать и обратно шестичасовым рейсом. Ирена объяснила этот расклад туристам, и они согласились. Больше в Кульдеге делать вроде ничего. А если найдутся какие-то дела, там доверняка есть и гостиница. Оказалось, что и в маленькой Кульдиге есть свой метрополь в самом центре городка на улице Базницас. Тоня была девушкой ответственной. Зная, что ей предстоит развлекать престарелых туристов, она прочитала накануне о Кульдиге и запомнила главное: город древний. Раньше назывался Гольдинген. Строить его начали при Крестоносах в 1242 году. Славится удивительно хорошо сохранившейся архитектурой XVII и XVIII веков, а также самым широким в Европе водопадом на реке Вента, который фактически находится в самом городе. Но два старичка, которые опознали её на автовокзале по белой сумке, белой курточке и большим очкам, в экскурса водить не нуждались. Им видано было о чём поговорить друг с другом, и всю дорогу то не читала почтенное исследование о немецких художниках XVI века. Планом Кульдиги она запаслась ещё дома, наметила маршрут от городской автостанции до старого, надо думать, исторического дома Анны Приеда на Бачарной улице. Старушка ждала гостей с нетерпением и накрыла стол в светско-тышском вкусе. с вышитыми салфетками, блюдом классических пирожков со шпигом, еще одним блюдом с печеньем, с красивыми кофейными чашками и вазочкой, в которой стояли маленькие розы. Первым делом Тоня отдала ей деньги, а потом уж взялась переводить с латышского на русский и обратно. Госпожа Приеда, как многие жители Курляндии, с русским языком была не в ладах. «Откуда серебро?» — спросила она. А серебром мне от сестры досталось. Сестра старше меня была, 3 года назад умерла. Я и раньше брала у неё серебро и возила в рижские магазины. Разве в Кулдинге нет своего антиквариата, спросил Тоня. В Риге лучше платят. Старички обменялись какими-то невразумительными словами, судя по интонации, что-то вроде: "Ну я же тебе говорил". Язык был не идишь. Тот то не бы опознала по сходству с немецким, ни не английский, и не французский. Потом они попросили принести, что ещё было на продажу. Анна приеда вынесла большие суповые ложки. Очень хорошо, сказал лысый турист. Мы это берём. Спросите, сколько стоит. Поняв, что старые чудаки не собираются торговаться, старушка заломила немалую цену по 50 латов за ложку. и они действительно не торговались. Деньги были сразу выложены на стол. Тут Анна Приеда прямо расцвела. «Если уважаемые господа хотят, я схожу к соседке, у нее тоже есть старое серебро», — пообещала она. «Большие серебряные стопки, сахарницы, чайные ложечки». Старички это намерение одобрили. По их просьбе Тоня удержала госпожу Приеда от немедленного побега из-за стола. Надо же ей допить такой крепкий, такой ароматный, по какому-то фамильному рецепту изготовленный кофе. Поскольку вопрос с серебром был решен, Тоня решила заняться картиной. «Госпожа приеда, удалось ли найти пропажу?» – спросила она. «Нет, не удалось. На свете много плохих людей. Нашелся добрый человек, отвез меня в больницу. И нашелся плохой человек, присвоил старинную дорогую картину». Тони не стал объяснять, что это одно и то же лицо. Картина должно быть тоже досталась в наследство, поинтересовалась она. Да, конечно, я не так богата, чтобы покупать старинные картины. Ваши родители интересовались живописью? Старушка задумалась. Я бы не сказала, просто три картины у нас были всегда. Две висели в большой комнате, а третью вы же её не видели. А если бы видели, то поняли бы, что в комнате её вешать просто неприлично. Те две тоже очень старые. Они все три одного возраста. Так те я уже продала, а это лежало на чердаке. Я про неё и забыла. Те были красивые. На одной старой мельнице, такой же, как на той, которая пропала, Поэтому я думаю, что их один художник молевал, а на другой старая баронская усадьба. И давно вы их продали? Старик мой был еще жив, он их возил в Ригу. Когда же это было? В 98-м или в 99-м. Это было, когда у Нормуда фирма лопнула. Думали, дом продавать придется. И тоже в Вальдемар сдали? Скорее всего. Я его про название не спрашивала. Кто же вам, госпожа Приеда, посоветовал обратиться в Эльдемар? Этого старушка вспомнить не могла. Потом она вышла на несколько минут и вернулась с такой же старенькой соседкой. Той тоже серебро досталось от умерших родственников, где родственные имена разжились, соседка не знала, и то не поддевилось совпадению. И вот дальше начались чудеса. Во-первых, туристы пропали. казалось бы, только что, выйдя из дома, Анна и Приеда шли рядом и спрашивали Тоню о временах Герцга Якоба, и вдруг словно коровьим языком их слезнуло. Пробежавшись взад-вперёд, Тонни посмотрела на часы и охнула. Автобус, на который были куплены обратные билеты, отходил через 20 минут. решив, что два таких бойких старичка могли и сами дойти до автостанции, Тоня поспешила туда. А там ожидало второе чудо. Время было самое транспортное. Жители окрестных городков, работавшие в Кульдиге, разъезжались по домам. Несколько автобусов принимали пассажиров, публика была деревенская, просто одетая, с огромными сумками и кошельками, многие в резиновых сапогах. И среди негромкой и многоголосой латышской речи вдруг прохрипело русское слово: "Хозяин, слышь, хозяин, ты это возьми меня, хозяин". Тоня чуть не подпрыгнула. Только раз в жизни слышала она такой рингтон, и он стоял в мобильке покойного Вирковса. Хозяин не трапился взять аппарат, и призыв прозвучал ещё раз. Но Таня уже приблизилась к мужчине, вытянувшему аппаратик из кармана. Уже зашла сбоку, чтобы увидеть его лицо. Лицо она увидела, хотя не сразу поняла, где встречалась с высоким темно-волосым парнем, а сообразила, когда он таща немалый груз, уже карабкался в разбитый просёлочный дорогой автобус. Это был тот самый Мефистофель с фотографий, сделанных подругой Лолитой. ошибиться Тоня не могла и внешность приметная и память у эксперта на лица замечательная тут у неё в голове началась сумятиться что делать куда бежать будь то не посмелее прыгнула бы в тот самый автобус и схитрилась бы познакомиться с мефистофелем но она никогда особой решительностью не отличалась Пока она искала в мобильнике номер Хинценберга, чтобы он помог связаться с полищуком, автобус отбыл. Тоня только успела прочитать название конечного пункта на табличке Снепеле. "Это интересно", сказал старый антиквар. "Ты уверена, что это он?" "Да, уверена. Ты сможешь описать, во что он был одет? Что у него было с собой?" «Ну, вот что в джинсы, в куртку, такую бежевую, с собой были сумка и мешок. Да, из мешка торчали две ручки, такие как у лопат. И уехал в сторону Снепеля, да. Но там он мог много где выйти по дороге. А что наши любители серебра? Они пропали, господин Хинценберг. Я прямо не знаю, где их искать. Не надо их искать, деточка. Возвращайся домой». Если они пропали, значит у них в Кульдиге какие-то дела. Не волнуйся за них. Ты видишь? Я же за них не волнуюсь. Ну как они в чужом городе? Языка не знают, их никто не поймёт, и они никого не поймут. Как ты полагаешь, деточка, они в здравом рассудке? Раньше думала, что да, честно сказала Тоне. Ну ты дальше так думай. Приедешь, сразу с автовокзала беги в Вальдемар. Я там буду тебя ждать. На обратном пути Тоня пыталась читать про немецких художников, но всё время отвлекалась. Она понимала, что угодила в неприятную историю. Больше всего на свете ей нравилось читать умные книжки и разговаривать с воспитанными людьми об искусстве. Ей нравилось раскапывать новую информацию, укладывать её на полочки, выстроенные в памяти, сопоставлять, приводить в порядок. И ознакомиться с оригиналами тех картин, которые были известны только по репродукциям, она очень любила. Тоня хотела тихой и спокойной жизни. Она искренне считала, что перебесилась после нескольких студенческих приключений с полуголыми плясками в мастерских каких-то безумных экспериментаторов. Она словно бы поставила галочку в списке против пункта безпутства молодости. Теперь она хотела быть замужем. Спокойно заниматься своим делом, покупать нужные в хозяйстве предметы, немного погодя, родить ребенка. Погоня за убийцей, вооруженным двумя лопатами, была ей совершенно не нужна. А слушаться Хинценберга она не могла. С автовокзала поспешила в Вальдемар. А там ее ждал сюрприз. В запасниках сидел Полищук. «Ваше счастье, что у вас такой начальник», — сказал он Тони. Ну, давайте с самого начала. Кто этот человек? Откуда вы его знаете? Я его совершенно не знаю, сёрдито ответила Тони, и рассказала, как Лалита везла из Канады картину. Полещук только что за голову не схватился. Значит, вы знали, как картина попала в Ригу и молчали? Тише, тише, молодой человек, призвал его к порядку Химценберг. Тут не кричат. Он был в сером халате и в беретике. Этот беретик с хвостиком был родом, наверное, из 50-х годов. Как-то Хинценберг при Тоне сильно возмущался каким-то старым халтурщиком, притащившим в Вальдемар на продажу свою мазню. Он позволяет себе носить берет. Берет носит мастер, а этот, а этот пусть носит кепку». Полещук нехорошо посмотрел на Хинсенберга. А мне вот кажется, что вы сами решили провести следствие, сказал он. Завидуете лаврам Шерлока Холмса? Я старый больной человек, ответил антиквар. Я уже стою одной ногой в могиле. Это означало мне пора подумать о душе. Я уже составил завещание, а вы пристаёте ко мне с какими-то глупостями. Хотел бы я знать, что вы задумали. Развлечься хочу, Вдруг выпалил Химценберг: "Когда входишь в плотные слои атмосферы, где нет ни женщин, ни кайняка, ни горячих страстей, а одни только скромные и интеллектуальные радости. И вы развлекаетесь за мошчёт, господин Химценберг". Тоня понимала, что следователь прав, и видела, что он еле удерживается, чтобы не наговорить старику грубости. Это как посмотреть, уклонился от конфликта антиквар Полещук повернулся к Тони. "Координаты этой подруги", строго сказал он. "Если вам нужны снимки, то не замялась, они у меня. То есть я их послал себе с её компа". "Ваши инструкции, господин Хинценберг?" сердито спросил Полещук. "Мои", решительно ответил антиквар. Тони изумилась. Ни о чём подобном Хинценберг её не просил. Она даже не успела рассказать ему, что послала себе картинки. Ну так скажите этой своей матахарем, чтобы поделилась снимками со мной, убогим, Химценбергер рассмеялся. Открой свой почтовый ящик с моего ноутбука, деточка, велел он, и сделай распечатки. А потом расскажешь, как съездила в Кульдигу и что хорошего узнала у госпожи Приеды. Слушайте, господин Полещук, эта информация не только для меня, но и для вас. Тони доложила Химценбергу про три картины, стараясь при этом не смотреть на следователя. То есть вы думаете, что все три нарисовал один и тот же человек в одной и той же местности утащил полищук, на том шатком основании, что мельница одна и та же. Да они все одинаковые эти мельницы. Давайте примем за основу, что Приеда говорит правду, предложил Хитценберг. Допустим, что где-то в Курляндии стояла в середине 17 века мельница, а вокруг неё бродил художник, написавший пейзаж с каменным дураком. Я даже готов подсказать вам, что стоит поискать на лесных опушках этого дурака, поля, которые не обрабатываются, так быстро зарастают. Тони сняла с принтера картинки и отдала Полещуку первому, чтобы хоть из-за этого не возмущался. Хотите сказать, что он до сих пор там стоит? Может быть, лежит, присыпан земёлкой, и сверху выросли кустики, кто его знает, что он этот курлянский припохороняет. Но только имей в виду, что двигаться нужно быстро. Где-то там уже гуляет товарищ с двумя лопатами и мобильником покойного Вирковса. Если он вам действительно нужен, именно там его следует ловить. Дайте-ка сюда его портрет. Посмотрите, у него такой вид, будто он хотел удрать с картины подмышкой, но не успел. Я могу держать пари, что он привязался к курьеру не просто так, а когда увидел, как курьер показывает таможенникам картину. Это само собой, согласился Полещук. Значит, нужно искать остальные две работы курляндского анонима. Вот, вы уже мыслите, как искусствовед обрадовался Химзенбергу. Если когда-нибудь начнут изучать творчество этого Мозила, то его так и назовут Курляндским анонимом с большой буквы. Но учтите, что анонимов может быть два. Один тот, кто написал работу, украденную у Вирковского, а другой тот, что кое-как наляпал копию. Я попробую узнать о судьбе тех двух картин. А ты, деточка, возьми у своего мальчика тот большой фотопарад. нужно будет сделать очень качественные снимки. Если, конечно, мы эти работы отошлем. Да, одну мелочь мы забыли. Тонечка видела в Кульдиге убийцу Вирковса. Как пришлось объяснять. Полящук согласился преследовать убийцу, Тоня не могла. И где он вылезет из автобуса, тоже не могла. Но позвонить и сказать о своём открытии могла. И что, вы бы взяли полицейский вертолёт и примчались в Кульдигу, спросил Химценберг. Сейчас позвоню ребятам. Пусть узнают у шофёра и пассажиров, где вылез этот гражданин с двумя лопатами. И полищук, как будто разговор был бог весть какой государственной тайной, покинул Вальдемар. Следующие 2 дня Тоня и Ирена, не разгибая спины, перебирали старые квитанции. Им нужно было найти картины, которые приехали в Вальдемар из Кульджиги с 97 по 2000 год, проданные неведомо когда. Хинценберг смутно припоминал какую-то мельницу, которая и недели не провисела. Что касается вида усадьбы, их за те годы, что он был совладельцем Вальдемара, ушло не меньше десятка. Перерыв в кучу пыльных бумажек. Они наполены на следы шести пейзажей со старинными усадьбами. Ахинценберг вспомнил, что видел кое-как намалёванную мельницу во вражеском логове, как он называл антиквариат конкурент, название не имевшей, но и без него неплохо процветавшей в старой Риге. Когда позвонил, чтобы узнать новости по лещук, ему предложили присоединиться. предстояла увлекательная работа опрос коллекционеров. Было известно разве что время приобретения шести работ. Цены у всех были примерно одинаковые. Хинценберг утверждал, что искать нужно самую дешёвую, не то заведение Вальдемар, чтобы сплавлять дуракам за солидные деньги заведомую мазню. К финишу все пришли одновременно. Тоня обошла пятерых коллекционеров, шестой приказал долго жить, а картина, как выяснилось, уже года 2 висела без движения во вражьем логове. И нашла искомую усадьбу, явно намолёванную тем же мазилой, а Химценберг отыскал мельницу. Все три полотна были созданы одной торопливой рукой. Хотел бы я видеть оригиналы, ворчал Химценберг, изучая с лупой большие и очень чёткие фотографии. О, а вот и разгадка. Деточка, звони по лещуку. Тоня взяла мобильник, и он у неё в руках сам зазвонил. Это Саша обрадовалась девушка с Сашенькой жениха вместе с Петракием поехал в Москву поздравлять с юбилеем Мишука. Они везли картину в новенькой раме, четыре ящика терเวцкого пива и два ящика бауского. Референт понадобился для чтения грандиозного приветствия. Петрокей не хотел позориться, поскольку имел проблемы с дикцией, да и не удивительно после сложного перелома челюсти. Мишук, мужчина серьёзный, праздновал юбилей в три захода: для родни, для близких друзей и для пиара. Петрокей считался близким другом и был зван в ресторан Хаджана среди в Каканде. Снятый Мишуком на весь вечер и всю ночь Юбиляр самолично разрабатывал с шеф-поваром меню и выбирал девчонок исполняющих танец живота. Выбрал в итоге всех шестерых, здраво рассудив, что до утра времени много и нехорошо будет, если гости заскучают. Гости тоже были люди солидные, приехали без жён, кое-кто взял с собой боевую подругу. И какого же было удивление Петракея, когда к нему подошла молодая ряжанка, отношения с которой он считал завершёнными. Она была с двоюродным братом Мишука Геничем, с которым сам же Петракей её и познакомил. Одета она была рискованно, однако с определённым вкусом. И умный Петракей сразу понял, что девица будет выжидать, пока он подопьёт, чтобы попытаться вернуть утраченные позиции. Так, сказал он референту. Кто в риге знал про юбилей? Кто? Кроме моей Лютки. Сергей, вои тебя? Ну, кались. Ещё знал эксперт, который выбирал картину, честно ответил Саша. Это твоя? И что? Ты ей всё доложил про Мишука? Так, ясно, доложил. Промолчать не смог. Спасибо. Совсем без мозгов, да? Петраки приходил в ярость быстро. И успокаивался тоже быстро, но Саша в виде его вспышки с воплями сразу терялся. Он воспитывался в семье, где орать было не принято. Бабушка Латышка, растившая внука несколько лет, очень следила за благопристойностью в доме. Сашин и друзья тоже шума не любили. Петракей был первым мужчиной в его жизни, который орал, матерился, потом внезапно успокаивался и работал с перепуганными подчинёнными, как ни в чём не бывало. Получив яростный нагоняй, Саша спрятался от своего шефа в самый дальний угол ресторана и там уже обдумывал заявление об увольнении. Роскошный банкет был ему не в радость. Он даже до того досиделся, что решил уйти и лечь спать в гостинице. О пьяного Петрокея уж как-нибудь доставят в его номер люкс, об этом команда Мишука позаботится. Но пробираясь к выходу, Саша увидел Петрокея отплясывавшего с высокой радостной девицей, той самой, которую он ещё час назад видеть не желал. Потом на рассвете он вёз её в гостиницу. Логика Петрокея была Саше недоступна. Немного успокоившись, он стал думать, как это всё получилось. Ведь если никто из посторонних не знал, что Петраке едет к Мишуку, то получается, разболтал Атоня. У неё ведь полсотни подружек. Значит, она. Петраке решил остаться в Москве ещё на 2 дня, погулять с Кристинкой. Так он сказал Саше, пригрозив, что если опять случится утечка информации, будут у референта большие проблемы. Сашу он отослал в Ригу с таким донесением для супруги. В этом окаянном узбекском ресторане, хорошо траванувся каким-то экзотическим хрючевом, лежит в гостинице и мается животом. Лететь домой в таком состоянии рискованно. если что не успеет добежать до толчка и весь самолёт загадит а что трубку не берёт значит как раз на толчке и заседает после того как однажды был утоплен в унитазе крохотный драгущий мобильник питраке технику с собой в сортир не брал и это стало принципом саша был в сущности добрым и честным парнем обвинения начальства он воспринимал очень остро Петрокей и не подозревал, что своими криками пробудил в референции страстное желание доказать невиновность даже не ему, Петрокею, а самому себе. Лучший способ для этого – найти истинного виновника. Ведь что сделал Саша? Заказывая Тони подарок, назвал имя Мишука. Может, статься и не называл, а она сама как-то догадалась. А она уже разболтала все риги. Вот почему разговор с Тоней получился дурацкий. Саша знал, что разборка по телефону дурной тон, но это как-то само собой получилось. Он начал с того, что упрекнул Тоню: "Мало ли куда едешь и что дарит Петракей, обязательно рассказывать об этом подружкам". Тоня поклялась, что впервые слышит имя Мимешук. Саша должен был бы спустить ситуацию на тормозах, но он не знал как. И начал жаловаться, что с чьей-то подачи в Москву притащилась какая-то мутная крестинка и возникла в узбекском вертепе, как черт из табакерки. «Крестинка?» — воскликнула Тоня. «Так это она?» Тут в запаснике вошел Полищук. «О!» — воскликнул старый антиквар, а у вас чутье. «Значит, ты ей все рассказала». «Ты ее знаешь?» — восклицал в телефоне Саша. «Ничего ей не рассказывала». Тоня в ужасе вспоминала последнюю встречу с Кристинкой. Точно было что-то сказано о подарке для московского друга Сашиного босса. С опозданием Тоня вспомнила и другое. Кристинка была подругой какого-то крутого женатого дядьки. Потом они расстались. Потом она хотела его вернуть. Девушку мало интересовали приключения подружек с женатыми мужчинами. Была у неё природная брезгливость по этой части. К тому же, Кристинка мало что рассказывала. Информация попала в тоннину голову от кого-то другого. Кто ж мог знать, что тот мужчина Петроке и что любительница британских кошек, знакомая с Мишуком и прочими орлами из той компании, рванет в Москву заново завоёвывать избранника. И даже не Сашины упрёки были самым ужасным, а то, что её оправдания слышали Хинценберг и Полещук. Беседа завершилась тем, что Тоня расплакалась. "Деточка, деточка", закричал Хинценберг. "Я же говорил тебе, он ного откат твоего не стоит. А вы что стоите? Вон в холодильник там минералка". Холодильник Вальдемар попал загадочно. Антиквариат имел ещё и выход во двор, которым почти не пользовались, но однажды Хмелевскому потребовалось что-то внести именно со двора. И он обнаружил, что дверь загораживает белый кубик ростом ему чуть выше колена. Кто из соседей, хозяин этого подкидыша установить не удалось. Хинценберг объявил холодильник даром, Божьим и распорядился втащить его в запасники. Причина, по которой расстались с даром Божьим, была понятна. Купили новую технику, а это и похоже стукнуло четверть века. Ну, холодильник вполне годился для мелких нужд. Морозилки не имел, а соки и воду охлаждал исправно. Полещук оказался человеком сообразительным. После окрика очень быстро нашёл и минералку, и стакан, и упаковку одноразовых платочков в своей плоской чёрной сумке. Господин Химценберг прав. Плакать из-за мужиков смешно. Ну кто мы такие, чтобы из-за нас плакать, спрашивал он. Мы мелкие ничтожные создания, разве нет? Тоня невольно улыбнулась. Иди умойся холодной водой, деточка, велел Химценберг. И скорее возвращайся, без тебя не начнём. Когда Тоня ещё немного поплакав в туалете пришла, полищук и Химценберг сидели за столом, разложив снимки. Вот Хинценберг показывал пальцем. Зуб времени малость погрыз эту штучку, но разобрать можно, держи те лупу. Справлюсь. Это что, старый немецкий, спросил полищук. Не справитесь. Это готический шрифт. Я и забыл, что он для молодёжи как китайская грамота. Ведь старой усадьбой забиловал всякими мелкими деталями. Были там в саднике на лужайках, в поселянке с корзинами, собаки, люди в окошках. Кроме прочего добра, Курляндский аноним изобразил и железный флюгер. А флажок флюгера был узорный, прорезной, и в нём, если вглядеться, читалось слово. Не мучитесь, я его уже разобрал. Хинценберг положил перед полищуком листок. На листке с современными буквами было написано шнепельн. И что это значит? Скорее всего, это название усадьбы Шнеппельн. Ясно, будем искать. Господин Блещук, не утруждайте себя, мы с Тонечко уже нашли эту усадьбу. Если у вас есть автомобильный атлас Латвии, я вам ее покажу. Она примерно в 30 километрах от Кулдиги и на теперешний лад называется Снеппеле. Снепили вас, вскликнул полищюк, и только тогда рассказал, что мифистофиля с двумя лопатами и мобильником Вирковса пассажиры видели. Но насчёт места, где он вышел, случились разногласия. Он вдруг кинулся к шофёру, потребовал остановить автобус между остановками и выскочил, а было это не доезжая до Рувас или уже потом. Люди точно сказать не могли. Одно было ясно, до Снепеля он не доехал, хотя оставалось совсем немного, около 4 км. Приап торчит где-то там и насмехается над нами, сказал Хинценберг. Ну что, будем искать? Ведь где этот каменный дурак там и ваш драгоценный убийца будем, твёрдо ответил Полещук. Правда, когда я доложу начальству, что отправился на поиски такой хреновины или лежащего под ней клада, меня не поймут. Но всё равно будем.